Я упал на предназначенную для десанта скамью и начал потихоньку осматриваться. Благо, кроме пилотской кабины, в обеих бортах имелось по несколько прямоугольных иллюминаторов, а в потолке фюзеляжа за крылом еще и люк. Помнится, туда гитлеровские парашютисты могли выставить в целях самообороны ручной пулемет МГ-34 или МГ-13, но здешний люк никаких шкворневых приспособлений для оружия не имел. Оно и понятно, нафига нужен пулемет соплякам-гитлерюгендовцам. Уже в момент, когда я закрывал дверь, наш ДФС-230 начал ускорять свое движение. Биплан Жупишкина дал полный газ и начал разбегаться, потянув нас за собой на вытянувшемся, как струне, тросе. Шурша колесами по аэродромной траве, угловатый планер разгонялся все сильнее. Я видел, как гладиатор оторвался от земли и пошел вверх, а потом и у меня возникло стойкое ощущение пустоты под ногами. Одновременно я ощутил сильный толчок, от планера отделились колеса взлетной тележки шасси. Характерная конструктивная особенность DFS-230, который взлетал с колес, осадился на лыжу, как подобному одноразовому изделию и положено. Стало быть, легкой дороги назад у нас теперь не было. Оставалось радоваться тому, что мы, кажется, тьфу-тьфу, взлетели. Интересно, что потом в своем времени я не нашел в доступных документах и мемуарной литературе вообще никаких документов о планерной школе, с взлетного поля которой мы тогда стартовали. Единственным встретившимся упоминанием была информация о том, что... 1960-е, 1970-е годы, во времена расцвета ГДР, где-то там был полевой аэродром, на котором сезонно базировались самолеты восточно-германской сельскохозяйственной авиации и ничего более. Как и было оговорено на предполетном инструктаже, Вася потянул на крейсерской скорости в юго-восточном направлении, поначалу держась практически на бреющем, Менее чем в сотни метров под нами мелькали деревья, дома и сараи под черепичными крышами, и дороги с едущими по ним машинами. В таком режиме планер изрядно мотала и в горизонтальной и в вертикальной плоскостях, но Ката как-то умудрялась удерживать его от резких эволюций, одновременно стараясь не слишком натягивать буксир. Этаким вот макаром Жупишкин тащил по небу наш планерный поезд не меньше 40 минут. Потом графиня, видимо сверившись какими-то наземными ориентирами, покачала крыльями и гладиатор послушно и медленно потянул нас вверх на заранее условленную трехкилометровую высоту. Лично у меня во время этого процесса возник целый букет неприятных, хотя и не смертельных, ощущений, что неудивительно. Планер наиболее подвержен разным воздушным ямам и прочим подобным прелестям, да и холодновато было на высоте. Внутри обклеенного тряпкой фюзеляжа гуляли сквозняки. Поначалу я подумал, интересно, а что же графиня в ее состоянии? Но потом я вспомнил, что она все-таки не совсем человек и, при том, что, к примеру, сознание в нее могли загрузить с помощью хирургического оборудования или просто какого-нибудь кабеля. Лично меня подобные предположения несколько пугали. Мерить ее привычным нам аршином не стоило. Подозреваю, что, возможно, она выдержала бы и полет в стратосфере без кислородного оборудования и скафандра. В общем, я заставил себя про это не думать. Но тогда в голову прямо таки автоматически полезли еще более тревожные мысли: обнаружили нас все-таки или нет? По идее. Радаров в здешней Германии уже хватало и, думаю, наш полет с самого начала не был секретом для гитлеровской ПВО. Другой вопрос, что мы ну никак не напоминали союзный бомбардировщик или разведчик. Опознавательные знаки и на самолете, и на планере были немецкие, да и место взлета не должно было давать особого повода для беспокойства. До поры до времени наша воздушная эпопея должна была выглядеть как простой несанкционированный вылет, а учитывая несовершенство тогдашней связи, дознаться до причины этого самого несанкционированного вылета фрицы должны были далеко не сразу. Я посмотрел бортовые иллюминаторы. На высоте вокруг нас появились жизненькие облака и видимость вниз несколько ухудшилась хотя к концу второго часа нашего полета пейзаж внизу и впереди стал заметно меняться. На горизонте замаячили отроги Карпатских гор. Характерная для Дриттенрайха очень плотная городская застройка сменилась небольшими поселениями. Дорог стало явно меньше. Появились и поля, разделенные на относительно небольшие по нашим российским меркам участки наделы. Да и лес внизу стал мелькать все более густой. В какой-то момент я даже не заметил, как задремал. Видимо, из-за монотонности полета и недостатка кислорода на высоте. «ИЕА! Генос из Зурбашлык! Опасность!» Неожиданно вывел меня из дремотного ступора истошный вопль Каты. «Очнитесь! Нас атакуют! Кажется, по нам стреляют!» Я открыл глаза. Графиня орала, обернувшись ко мне, И ее лицо выражало крайнюю степень недовольства и озабоченности, и точно, прямо над нами, с характерным трещащим звуком промелькнул какой-то светлый пунктир, но ну, явные трассирующие, только непонятно, пушечные или пулеметные, да и гудение за бортом стало явно сильнее. Я метнулся в хвост и не нашел ничего лучше, как высунуть голову в верхний фюзеляжный люк, прямо во встопорщивший мои волосы набегающий поток воздуха. И точно! Буквально в нескольких сотнях метров позади и чуть выше нас висел, как приклеенный остроносый местер нарисованным на красном коке винта белой спиралевидной змеей. Вроде вполне обычный БФ-109Г с черными крестами в размыто-сером стандартном камуфляже. Ну да, для меня уже привычным становилось изображать из себя мишень, в данном случае буксируемую, типа конус, для чьей-то воздушной стрельбы. Не в первый раз со мной такое случалось. Причем, что характерно, снова в женском обществе. Однако появление у нас на хвосте местера сразу же вызвало в моем мозгу массу закономерных и не очень вопросов. Если истребитель таки появился у нас на хвосте, значит, точно, финиталя комедия, мы обнаружены. Вопрос. Почему он появился так поздно? Почему он был один? и почему его действия были столь странными. По идее, пилот Шмидта должен был точно идентифицировать нас, а затем, доложив по радио своему начальству результаты этих наблюдений, попытаться посадить нас, особенно учитывая тот факт, что перед ними были всего лишь невооруженные планер и морально устаревший биплан. Это же стандартная метода перехватчиков во все времена. Однако он почему-то сразу же открыл огонь, но огонь этот был каким-то неуверенным и неточным. Или попасть болтающийся на веревочку за буксировщиком планер такая уж сложная задача для пилота, одного из наиболее совершенных истребителей этой эпохи? И зачем ему вообще приспичило стрелять, если отсюда до линии фронта было еще ой как далеко? Почему чертов пилот Мессера делал все именно так? они иначе то ли правила обычных перехватчиков не годились для гитлеровских стервятников с их уже предельно истрепанными на предпоследнем году войны нервами, то ли пославшие этот истребительный перехват офицеры точно и заранее знали кто мы такие и поэтому приказали уничтожить цель но если этот противоречивший всему происходившему до этого постоянная слежка за нашей дорогой графиней и тщетные попытки арестовать ее, Приказ был именно таков, почему он не свалил нас с первого же захода? Тогда очень логично напрашивалось еще одно предположение о том, что пилот BF109 делал это исключительно по собственному усмотрению. И кто мог пилотировать мессер в последнем случае? Кто-нибудь из них, кстати, упавших нам на хвост убивцев? Но если это действительно кто-то из них, значит, он этот мессер попросту угнал? Хотя, какой смысл был строить какие-то версии, раз ответа на эти вопросы у меня все равно не было. Пока я лихорадочно соображал и идентифицировал преследователя, пилот мистер Шмита, не теряя времени, выпустил в нашу сторону еще пару пулеметных очередей. На сей раз целился он явно в гладиатор Жупишкина, но Василий сумел увернуться, потянув резко влево. При этом несколько пуль, простучав по перкали, словно горох, продырявили насквозь левое крыло нашего ДФС-230. Затем 109-й проскочил прямо над нами. Наша скорость была явно маловато для него. Так близко, что я увидел его серо-голубое брюхо с каплевидным подвесным баком, желтые концы крыльев и струйки выхлопного дыма от двигателя, а затем вильнул резко вниз и вправо явно намереваясь затем зайти в очередную атаку. «Конечно, хорошо, что на нас свалился всего один вражеский истребитель. Но что толку? У него и одного на нас патронов и снарядов хватит с избытком. И что я в тот момент мог с ним сделать, как в начале Первой мировой, начать из пистолета отстреливаться?» «Что там у нас на хвосте?» – заорала графиня, перекридивая стрельбу за бортом. «Худой!» он же БФ-109Г», опустив слегка замерзшую голову обратно в фюзеляж. «Один!» — уточнила Ката. «Вроде да!» — ответил я. И в этот момент по левому крылу нашего планера снова забарабанил свинцовый дождик. Быстро же этот геринговский хрен вертанулся. «Думаю, если бы мы летели на самолете, а в его крыле были топливные баки или что-нибудь конструктивно важное, нам точно пришел бы кирдык». Но планер с минимальной нагрузкой был просто пустой летающий скорлупой. Однако выдержать такое окаянство совсем без ущерба. Конструкция аппарата все равно не могла. И от новых попаданий наш планер сильно закачала с крыла на крыло. Графиня навалилась всем телом на ручку управления, тщетно стремясь выровнять аппарат. «Да чтоб ему пусто было!» Услышал я через секунду ее разочарованный голос. «Что он, черт возьми, делает?» И, кажется, Жупишкин, трах-тарарах его муттер, понял эти наши странные эволюции по-своему, а именно, как руководство к немедленному действию. Метнувшись на четвереньках к пилотской кабине планера, я увидел из-за плеча каты, как волочащий за собой отцепленный буксирный трос-гладиатор резко переворачивается через крыло и, форсируя обороты мотора, уходит в отрыв вниз, пропадая из поля нашего зрения. Что тут можно было сказать? В добрый путь, паря, если он, конечно, добрый. Как потом оказалось, через линию фронта мой случайный попутчик все-таки перелетел вполне благополучно. По возвращении мне удалось выяснить кое-какие подробности, доступные в еще открытых для таких, как я, документах и публикациях. В частности, я узнал, что Василий Маркелович Жупишкин, 1921 года рождения, уроженец города Кулунды Алтайского края, после этого своего перелета остался жив и, похоже, даже умудрился отскочить от крающего конца НКВД и не попал в какой-нибудь проверочный лагерь или штрафную роту. Во всяком случае, сведений о его аресте я не обнаружил, разве что в должности его несколько понизили. По крайней мере, с декабря 1944 года он в звании старшины Числился техником по вооружению, а затем стрелком-радистом в 142 гвардейском ШАП, 8-й гвардейской штурмовой авиадивизии. В составе этой части он отметился в ходе завершающих боев в Европе, в частности в Берлинской операции, а потом отправился на Дальний Восток, где с августа 1945 года числился стрелком-радистом бомбардировщика Ту-2 55 БАП, 7-й бомбардировочной авиадивизии, позднее переименованной в 83-ю смешанную авиадивизию. В составе означенного 55-го БАБ наш Вася поучаствовал в скоротечной кампании против Японии, а далее вплоть до мая 1955-го служил в Порт-Артуре. Демобилизовался он в том же году в звании техник-лейтенанта с должности бортмеханика транспортного Ли-2. Потом его фамилия неожиданно для меня всплыла в 1958 году в опубликованном в центральной газете «Правда» списке награжденных правительственными наградами участников второй советской антарктической экспедиции за какие-то специфические подвиги в южных полярных широтах Жупишкина ВМ тогда наградили орденом знак почета, что было не так уж мало, учитывая, что за войну он удостоился всего-то двух медалей за победу над Германией и за победу над Японией. Однако в 1960-м его судьба выкинула очередной фортель. Видимо, как знак окончательного прощения ему вручили Орден Отечественной войны второй степени. Оказывается, его еще в 1942-м представляли красной звезде, а в региональной и ведомственной прессе тогда Василий продолжал работать в полярной авиации. В середине 1960-х годов даже появилось несколько статей и заметок о нем. Мне удалось найти только одну, подписанную неким Эшко Рубо статейку со стереотипным названием «Герой среди нас» в газете «Советская Сибирь» от 20 апреля 1963 года. Там имелся даже портрет изрядно потолстевшего по сравнению с военными годами Жупишкина с очень уверенной в себе физиономией облаченного в летную кожаную куртку на фоне Ил-14. В тексте статьи он расписывался как прямо-таки невероятный герой, сбежавший из гитлеровского плена на угнанном самолете. Автор статьи даже сравнивал Жупишкина с М. Деватаевым, но вот описывая детали этого самого героического угона, журналист все время путался и перескакивал с пятого на десятое. Из текста статьи можно было понять, Что Вася угнал самолет чуть ли не прямо с аэродрома, куда его водили на работу из концлагеря. А кроме того, там не было указано ни точной даты перелета, абстрактные, это было летом 1944, ни марки угнанного самолета. Судя по всему, в какой-то момент Вася все-таки где-то проболтался, возможно по пьяному делу, о своих военных похождениях, но, видимо, все-таки рассказал явно недостаточно для того, чтобы журналисты заинтересовались и попытались раскручивать его далее в качестве примера для потомков. Это как раз был период, когда побывавшие в немецком плену перестали умалчивать об этом. А побеги из концлагерей и все, что было связано с этим, впервые стали в СССР модной темой. Именно тогда появилось очень много фильмов и книг про оказавшихся в плену советских героев. Хотя, надо признать, что правда об этом в те времена рассказывалась, мягко говоря, далеко не вся. Но ну, сведения о завершающем этапе жизни Жупишкина были довольно скудны. Работал в полярной авиации и аэрофлоте. Закончил трудовую деятельность в должности старшего диспетчера движения в аэропорту Красноярск Северный. Умер в мае 1986. -го. Ну а тогда, при уходе по-английски... То есть, не попрощавшись, отправившего нас в свободный полет Жупишкина, стало понятно, что нашего супостата интересовал все-таки вовсе не буксировщик. На сдриснувшего гладиатора пилот местера не отвлекся ни на секунду, и ругающиеся сквозь зубы. По-моему, эти нецензурные обороты были на неаполитанском. Ката потянула планер в сторону, начав снижение. И что теперь делать? спросил я ее. Что, что? Все планы в задницу. Тут без всякой карты понятно, что мы отцепились от буксира слишком рано. И теперь не то, что до Венгрии, но и до Словакии явно не долетим. Мы сейчас где-то над Южной Польшей, территория генерал-губернаторства. Кстати, а зачем нам вообще Венгрия? Затем, что меня там не должны были забыть, я знаю некоторых нужных людей, у которых давно отработаны вполне надежные каналы ухода за границу, прежде всего Швейцарию. К Венграм нейтралы относятся значительно лучше, чем гитлеровцам. Например, из Будапешта в Швейцарию летают пассажирские самолеты, а на крайний случай есть еще и международный Красный Крест. Знаю я там одних ловких ребят, в наглую приторговывающих импортным пенициллином и другими лекарствами, но ну в обратном направлении они иногда перевозят через Австрию в Швейцарию на своем транспорте и со своими документами нелегалов и ценностей. Разумеется, не за бесплатно. Так что в Венгрию нам надо в любом случае. На мой взгляд, это сейчас единственный способ уйти к нейтралам тихо и относительно легально. Но для начала нам надо где-то сесть, да так, чтобы не свернуть себе при этом шею. А через Балканы не проще, поинтересовался я. Балканы будут запасным вариантом на тот случай, если у нас не будет уже совсем никакого выбора. Уточнила графиня и изо всех сил навалилась на ручку управления. Внизу мелькал густой лес. О том, что будет в случае, если мы с разгона впечатаемся в верхушки этих самых сосен елок, думать не хотелось. Вообще это были не самые лучшие места для вынужденных посадок. Генерал губернаторства, вотчина Ганса Франко, которого даже свои при жизни было дело, неоднократно называли палачом и людоедом. Со столицей в Кракау, слева провинция Обершлезиен. Справа округ Галичина. Графиня тянула ручку управления на себя, стараясь до поры до времени удерживать постоянную высоту. Я же продолжал выступать в качестве то ли пассажира, то ли вообще багажа и, наблюдая за ней, позорно прозевал очередную атаку мессера, от которой мы с трудом увернулись. На сей раз попаданий не было, но это стоило нам некоторой потери высоты. Я метнулся к верхнему люку и через него наблюдал очередной заход БФ-109. Мне даже показалось, что выпущенные им пули и снаряды полетели мне прямо в физиономию. И, кажется, отчасти я угадал. По планеру хлестануло так, что ДФС-230 заскрипел и затрясся. Внутри фюзеляжа залетала мелкая крошево из фанерно-перкалевой пыли а я рухнул на пол, больно ударившись головой об скамью. Выходящий из атаки темный силуэт мистер Шмидта промелькнул прямо над нами, и я заметил, как вслед за этим наш аппарат начал резкое снижение. «Что случилось?» — крикнул я. «Кажется, он нам руль высоты задел!» — крикнула графиня. «Вверх больше не тянет! Придется садиться прямо сейчас!» «Садиться? Это, конечно, хорошо!» Вопрос – куда? Мы же, в конце концов, не вертолет. И здесь, далеко впереди за носовым остеклением нашего планера, мелькнуло то самое относительное спасение. В лесу открылась узкая то ли просека, то ли опушка. Зеленая полоса травы среди темных деревьев, с коробочками нескольких строений в конце. «Наблюдайте за мистер Смитом, крикнула мне Ката. «Как зайдет в очередную атаку, кричите!» Если он нас сейчас не уконтропупит, сядем. Надеясь, что этот бионический автопилот все-таки знает, что делает, я метнулся к верхнему люку и, высунувшись наружу, узрел совершенно неожиданную картину, а именно воздушный бой. Два появившихся неведомо откуда серых тупоносых истребителя, которых я без труда узнал немецкие FV-190, атаковали нашего преследователя. И через минуту БФ-109 загорелся и, завалившись на левое крыло, пошел вниз, разматывая позади себя длинный дымный шлейф. Потом, когда широкая полоса копоти достигла земли, в лесу красиво бабахнуло. Выпрыгнул ли пилот вместе с парашютом, я так и не понял. Выходит, этот 109-й все-таки был угнан? Разделавшись с нашим преследователем, фокки-вульфы подошли почти вплотную к нам. Я видел кресты и номера на их фюзеляжах и головы пилотов в темных шлемофонах за плексом кабин. Они сопровождали нас, но огня почему-то не открывали, а мы продолжали неуклонное снижение. «И что там?» – крикнула графиня. «Вы будете смеяться, ваше высочество, но откуда-то появились два фоки вульфа 190?» которые такие сбили этот надоедливый мессер. И что они теперь делают? Сопровождают нас, но почему-то не стреляют. Ничего не понимаю, — сказала графиня с заметным удивлением и тут же заорала. Держитесь! Вслед за этим планер пошел резко вниз. Я изо всех сил ухватился за одну из коп на скамье, а наши чемоданы покатились в хвост. По сторонам замелькали сначала верхушки деревьев, а затем и лес во всей красе. Планер начал задевать крыльями траву и кусты, а потом и низ его фюзеляжа зашуршал по высокой траве. Далее резко скрипнуло, кажется, под фюзеляжной лыжа коснулась земли. И аппарат наконец остановился, слегка накренившись на левое крыло. В кабине повис запах сена и специфические лесные цветочно-медовые ароматы. Впереди за зарослями травы просматривались какие то темные то ли дома то ли сараи под соломенными крышами кажется все таки сели и даже умудрились при этом не развалиться слава дорогой графине пара фоки вульфов описала над местом нашей посадки широкий круг а потом ушла в освояси с набором высоты не открывая огня это было очень странно ну и что нам теперь ловить Спросил я у с трудом выбиравшийся с пилотского сиденья Каты. «Пойдем, куда глаза глядят, до ближайшей деревни, с вашими чемоданами на горбу? По-моему, сейчас этот район должны контролировать польские повстанцы из числа экстремистов», доложила тоном генштабиста графиня, выбираясь в десантную кабину планера и присаживаясь на скамью рядом со мной. «Главный минус нашего положения в том, что отсюда слишком далеко до любой приличной дороги» а никакого транспорта у них тут, судя по всему, нет. Интересно, что она в данном случае имела в виду под термином «экстремисты»? И вы вот так спокойно про это говорите, ваше высочество? А что нам теперь, плакать что ли? Исходя из этого, сейчас нам с вами целесообразнее всего тихо и мирно сдаться. Постарайтесь наврать им стрекороба чего-нибудь поубедительнее. Упирайте на то, что мы антифашисты и прочие в том же духе. Только не вздумайте говорить с ними или при них по-русски. За это они здесь убивают медленно и куда охотнее, чем за немецкую речь. И что это вранье нам, по-твоему, даст? Если появление тех Фоки вульфов было просто дурацким совпадением, то местные повстанцы почти наверняка посадят нас под замок и начнут выяснять наши личности. Потом нас почти наверняка решат перевести в какое-нибудь более оживленное место, где есть представители их командования рангом повыше. При подобном переезде или сразу после него у нас точно будут шансы уйти. Конечно, крестьянская телега с лошадью не бог весь какой транспорт, но иногда это все-таки лучше, чем ничего. Тут главное раньше времени не делать резких движений. А вот если фоки-вульфы появились не случайно, Их пилоты точно зафиксировали место нашей посадки. Сюда за нами очень скоро явятся гитлеровцы в изрядном количестве и начнут прочесывание леса, сопутствующей ликвидации польских банк групп. Тут можно будет попробовать уйти или в общей суматохе, или если попадем к ним в руки. Тогда точно получится выбраться, особенно если поблизости будет какой-нибудь транспорт. Все! Вдруг спохватилась графиня на полусловие. «Доверьтесь мне и помните о том, что я вам сказала. И по-русски больше не говорим. Кажется, сюда уже идут». «Хорошо, делаем по-твоему». Но не вздумай при них называть меня зурбашлыком. Только успел сказать я. Надеюсь, графиня меня услышала. И верно. В траве стали слышны мощные шорохи и хрустящий треск. Так обычно бывает, когда несколько человек, торопясь и не особо заботясь о скрытности, ломят на пролом через заросли. Я открыл фанерную боковую дверь фюзеляжа и под длинным вертикальным стеблем и характерным вытянуто-овальным сочным листьем с пилообразной кромкой понял, что росшая вокруг нас высокая трава – это, несомненно, конопля. Правда, судя по всему, сели мы все-таки не на плантацию любви до да сели неизвестного истории наркодилера, Конопля вокруг была вовсе непривычного анаркошем и борцам с ними из нашего времени индийского сорта, а что-то попроще, вроде той, из которой некогда делали ткань, типа льна. Рассказать кому у нас, что это растение когда-то использовалось еще и в текстильной промышленности, ведь точно не поверят. Помятая конопля вокруг проделанной планером при посадке просеки заколыхалась, и из ее зарослей наконец появились несколько человек с оружием. Первыми показались трое угрюмых, небритых парней, явно деревенского вида, в грубых ботинках, пардон, один все-таки был в смазных сапогах, и бюргерских кепи, похожих на германские. Двое из них щеголяли в подпоясанных ремнями с патронными подсумками темных лапсердаках, а один в старой брезентовой куртке. В руках у всех троих были то ли карабины, то ли винтовки Маузер, я не понял. Трофейные, германские или довоенные, родомские местного производства. За ними из зарослей конопли, отряхиваясь от зелени и громко чихнув, вылезла блондинистая деваха в натянутой на уши черной беретке, из-под которой виднелась довольно длинная коса. На девке было белое, от частых стирок и долгой носки ткань выглядела светло-серой, в синий горошек платье с длинным рукавом, подпоясанное кожаным ремнем, а на ногах явно великоватые сапоги. тощие ноги девицы болтались в их широких голенищах, словно швабры в ведрах. Через ее левое плечо была перекинута лямка брезентовой сумки с криво нашитым красным крестом, а на правом боку болталась коричневая пистолетная кабура непонятного происхождения. Как любезно с их стороны прислать к месту посадки санитара. Видимо, они решили, что экипаж и пассажиры планера переломали при посадке руки-ноги. А вот фигушки вам. И, наконец, передо мной, медленно, словно наркотические глюки, возникли и два несомненных сверхмелких начальника: это были парни чуть постарше пейзан из Первой Троицы, нестребимого пижонского городского облика. Этакие стиляги стан с площадки в предельно нетипичной для себя ситуации, оба в германских камуфлированных портках и немецких же армейских ботинках. Один из них брюнет, чуть потолще, пониже ростом, нацепил поверх гражданской рубахи в полосочку еще и немецкую летнюю камуфлированную штормовку, а на затылке имел вермахтовскую серую пилотку со спорытыми немецкими эмблемами. Второй, без головного убора, с подбритыми висками и зачесанными назад давно не мытыми длинными волосами, был облачен выцветший серо-зеленый мундирчик непонятного образца, По-моему, это было что-то польское, но явно не армейское, на клиновидных погонах которого присутствовали нашитые явно в кустарных условиях широкие белые канты и по одной белой нашивке в виде угла. Если я ничего не путал насчет регалий довоенного войска польского, этот гопник был сержантом, а две белые планки нашивок на пилотке его спутника могли означать капральское звание. Вооружена эта парочка была короткими английскими автоматами Стен. При этом у темноволосого капрала, кажется, был Стен местного, подпольного производства. С магазином снизу, а не как положено, сбоку. Вид у набежавших вооруженных личностей был весьма удивленный, что мне в общем понятно. Сидишь ты себе в глухом лесу, скучаешь, ковыряешь в носу и попу чешешь. А тут тебе прямо на голову вдруг падает, да еще и с таким эффектным фейерверком, немецкий десантный планер. Это ж прямо событие! Ура! Движуха! Одного беглого взгляда на всю эту группу панов и паненок было достаточно, чтобы понять, что при наличии на рукавах у большинства из них бело-красных повязок, латунные орлы на их головных уборах, включая кокарду на берете санитарки, Были сплошь довоенные, увенчанные короной. Стало быть, однозначно армия Краева. Действительно экстремисты. Лучше, чем их только что определила графиня, пожалуй, и не скажешь. Просто обожаю этих ребятишек. У нас с ними во все времена то дружба и партнерство слабызанием в засос, то смертная вражда, жопа об жопу, кто дальше отскочит. Почти как с немцами только если с немцами мы всегда пластаемся вполне по-взрослому, относящиеся к несколько иной весовой категории пшеки обычно кажут нам фиги издали, да норовят плюнуть нам щи, но так, чтобы никто не заметил, да и вообще гадят мелко и иногда даже комично. Исключениями в этом плане были разве что очень далекие, замшелые времена Дмитрия и Мнишиков. Кажется, единственный случай о которой мы все время ненавязчиво напоминают, когда поляки реально брали в Москву и сажали на тамошний трон своих марионеток. Подозреваю, что именно с этого наша с ними взаимная нелюбовь и началась. И вот сейчас передо мной стояли явно национально озабоченные, причем перманентно, утырки в состоянии аффекта и к тому же в период очередного осеннего обострения. Ведь как раз в этом самом воспетом когда-то В. Богомоловым августе 1944 у них тут случился особо сильный выплеск их ушибленной шляхетской гордости. Сидевшие в Лондоне корыстные ничтожество из пресловутого польского правительства в изгнании премьер Миколайчик и генерал Андерс не смогли придумать ничего лучшего, кроме как, видя успешно разбивающееся наступление Красной армии, взять, да и замутить восстание в Варшаве и еще паре периферийных польских городов. Тот факт, что карта будущей Восточной Европы уже была предварительно размечена Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем еще на прошлогодней тегеранской конференции и места на этой карте типом вроде них на ней не было совсем, жившим, похожим в какой-то параллельной реальности, польским эмигрантским правительством игнорировался начисто. Поэтому они весьма мудро рассудили так. Пусть наши мальчики и девочки за 2-3 дня захватят Варшаву, а потом туда быстренько явится по воздуху из Англии, словно через дырку в заборе, наше правительство. И будем мы по своей вечной привычке надувать щеки, качать права и выносить мозги русским и англоамериканцам. Восстание в Варшаве началось 1 августа 1944 года. Именно в тот момент когда наступательные возможности Красной Армии были исчерпаны и операция «Багратион» фактически закончилась. Советские войска остановились, выйдя на восточный берег Вислы и сумев захватить два плацдарма на ее западном берегу. В Варшаве все ограничилось взятием сходу расположенных на восточном берегу предместий. Ну а восставшие не смогли захватить ни мостов через Вислу, ни аэродромов, Соответственно, их гениальное правительство так и осталось рулить восстанием из Лондона. И всем скопом угодили в мышеловку, выхода из которой не было, даже несмотря на любую помощь со стороны. Видимо, из-за несвоевременного варшавского выбрыка сильно возбудились и провинциальные лесные формирования армии Краевой тоже испытывавшие массу радужных и ненужных иллюзий по поводу своей значимости в продолжающейся войне. Пока что восставшие в Варшаве еще держались, и это, видимо, вселяло чрезмерный оптимизм в остальных экстремистов. Но я-то точно знал, что в конце концов немцы их там просто перемерят в щебенку вместе с городом. Очередной подлый трус, героически командующий силами восставших генерал Буркоморовский. комаровский просто сдастся на милость гитлеровцев.